23 ноября. Только что закончила в субботу вечером, в воскресенье утром. Книга меня потрясла. Сама по себе. И из-за того, где я ее прочла. Потрясена и возмущена. Так же, как в прошлом году, когда прочла «Путь наверх». Я понимаю, они все очень умные и талантливые. И, наверное, замечательно, когда можешь писать, как Алан Силитоу, Точно, без фальши. Говоря именно то, что хочешь сказать. Если бы он был художником, было бы чудесно, как Джон Брэдби, даже лучше. Он смог бы запечатлеть на холсте Ноттингем, и как здорово это смотрелось бы в красках. Он так живописно все это изобразил бы, все, что видел. Все бы восхищались. А когда пишешь книгу, недостаточно хорошо писать, выбирать точные слова и тому подобное, чтобы быть хорошим писателем. Мне, например, кажется, в субботу вечером, в воскресенье утром отвратительная книга. Артур Ситон отвратителен. И самое отвратительное то, что Алан Силето не показывает, как ему самому отвратителен его молодой герой. Мне кажется, на самом деле эти писатели считают своих героев прекрасными молодыми людьми. Мне ужасно не нравится, что Артуру Ситону совершенно безразлично, что делается за пределами его собственного крохотного мирка. Он низок, узколоб, эгоистичен и жесток. А от того, что дерзок, терпеть не может свою работу и пользуется успехом у женщин, все должны считать его человеком, полным жизни и энергии. Единственное, что мне по душе, это ощущение, что есть в нем хорошее, только бы до этого хорошего докопаться, развить, как-то использовать. Погруженность этих людей в самих себя, безразличие к тому, что творится в мире, в жизни. Их тяжкое положение, безысходность, словно в глухом темном ящике. Возможно, Аллан Силетоу хотел осудить общество, порождающее таких людей, но у него это недостаточно четко выражено. Я знаю, что с ним произошло. Он влюбился в то, что изображает. Начал изображать все как есть, писать об уродливом, потом увлекся, уродливое его захватило, и он смошенничал приукрасил. Еще эта книга меня потрясла из-за Колебана. Я увидела, что в Колебане есть что-то от Артура Ситона, только в нем это все перевернуто с ног на голову. То есть я хочу сказать, что он точно также ненавидит все непривычное и всех, кто не такой, как он. Он также эгоистичен, только его эгоизм какой-то нечестный. Колебан считает, что все виноваты в том, как он живет, и это дает ему право с чистой совестью заботиться только о самом себе. И так же, как Ситон, он упрям. Книга потрясла меня еще потому, что я подумала, теперь все, кроме нас, да и мы тоже не без греха, также же эгоистичны и жестоки, только у одних эгоизм и жестокость робки, глубоко запрятаны и принимают извращенные формы, а у других вполне очевидны, грубо и резко выражены религиозность при последнем издыхании. Ничто не может остановить этих новых. Они распространяются, набирают силу и скоро поглотят нас всех, словно трясина. Нет, этого не случится. Потому что есть такие, как Дэвид, такие, как Алан Силитоу. На обложке сказано, что он сын рабочего. Я хочу сказать, что интеллигентные, новые люди всегда будут выставать против серости и переходить на нашу сторону. Новые саморазрушаются из-за собственной тупости. Они выталкивают интеллигентных прочь из своей среды, особенно молодых, ведь нам нужно иное, не деньги, ни возможность угнаться за соседями и быть как все. А это значит борьба. Как в осажденном городе мы окружены, и нужно держаться изо всех сил. Борьба между Колебаном и мной. Он представитель новых, и я немногих. Я должна сражаться своим оружием, не его. Не могу пустить вход эгоизм, жестокость, досаду и неприязнь. Колебан гораздо хуже, чем Артур Ситтон. Если Артур Ситон увидит современную скульптуру, и она не придется ему по вкусу, он разобьет ее в дребезге а Колебан закроет ее брезентом. Не знаю, что хуже, только думаю, что второе.